26 ноября здесь есть пальмовое дерево совершенно обособленное посреди рисового поля оно уже не молодое здесь лишь несколько пальм оно очень высокое, очень прямое в нем ощущается праведность с налетом респектабельности оно здесь и оно одно оно никогда не знало ничего другого и таким и останется пока не умрет или не будет уничтожен. Вы наталкивались на него внезапно за поворотом дороги, и вас поражал его вид среди густых рисовых полей и текущей воды. Вода и зеленые поля шептались друг с другом, что они всегда делают с древнейших времен, и х тихое б о р м о т а н и е никогда не доходило до пальмы. Она была наедине с этим высоким небом и... пробегающими облаками. Она была сама собой, завершенная и отстраненная, и не могла быть ничем иным. Вода поблескивала в вечернем свете, и на некотором удалении от дороги к западу от нее стояла эта пальма. За ней опять густые рисовые поля. Прежде чем наткнуться на нее, вы должны проехать несколько шумных, грязных, пыльных улиц, полных детей, кос и коров. Автобусы поднимали клубы пыли, на что, похоже, никто не обращал внимания. И на той дороге было полно собак, облезлых и запоршевевших. Автомобиль свернул с главного шоссе, идущего мимо множества маленьких домиков и садов. Мимо рисовых полей повернул налево. Проехал через какие-то претензионно великолепные ворота и немного дальше – где на открытом месте паслись олени. Их было должно быть две или три дюжины. У некоторых были тяжелые высокие рога. По иным же оленятам было уже ясно видно, какими они будут. Многие были пятнистыми с белым. Они нервничали, д е р г а л и с в о и м и большими ушами, но продолжали пастись. Многие перешли через красную дорогу на открытое место. Еще несколько оленей ожидало в кустах. чтобы посмотреть, что будет. Маленький автомобиль остановился, и вскоре все олени перешли дорогу и присоединились к остальным. Вечер был ясный, и звезды выходили яркие и четкие. Деревья устраивались на ночь, и неугомонное щебетание птиц утихло. Вечерний свет отражался в воде. В этом вечернем свете на этой узкой дороге интенсивность восторга нарастала. И никакой причины для этого не было. Он начался, когда следил за маленьким скучающим пауком, который бросался на муху с поразительной быстротой и крепко хватал ее. Он начался, когда смотрел на единственный трепещущий лист. Тогда, как прочие листья, оставались неподвижны. Он начался, когда наблюдал за маленькой полосатой белкой, как она на что-то бронилась, и ее длинный хвост подскакивал вверх и вниз. Этот восторг не имел причины. Радость, которая есть просто результат чего-либо, так или иначе весьма ничтожно и обыденно. Она портится и прокисает с переменами. Этот странный, неожиданный восторг возрастал в своей интенсивности. Но что интенсивно, никогда не бывает грубым. Он обладает качеством мягкости и уступчивости, но все же он остается интенсивным. э т о не интенсивность с концентрированной энергии. Она не вызвана и мыслью, преследующей идею, и мыслью, занятой самой собой. Это не усилившееся чувство, так как все это имеет мотивы и цели. Эта интенсивность не имела ни цели, ни причины. Не было вызвано к жизни концентрации, которая в действительности препятствует пробуждению всей энергии в ее полноте. Она нарастала, хотя для этого ничего не делалось. Она была как бы чем-то вне нас. Над чем вы не имели власти. Вы не могли участвовать в этом. В самом нарастании интенсивности была мягкость. Это слово скомпрометировано. Им обозначают слабость, сентиментальность, нерешительность, неуверенность, робкую склонность к отступлению, уходу, некоторый страх и прочее. Но ничего этого не было. Его наполня жизнь наполняла жизненная энергия. И он был сильным, свободным от защиты и потому интенсивным. Вы не могли бы возбуждать, взращивать его в себе, даже если бы вы и пожелали. Он не принадлежал к категории сильного и слабого. Он был уязвим, как любовь. Интенсивность восторга с ее мягкостью возросла. Не было ничего другого, кроме него. Приход и уход людей, поездка в автомобиле и разговор, олень, пальма, звезды, рисовые поля были здесь в своей красоте и свежести. Но все они были внутри и снаружи этой интенсивности. Пламя имеет форму, линию, но внутри пламени есть только интенсивный жар, без линии и формы. 27 ноября. Облака громоздились на юго-западе, догоняемые сильным ветром. Это были великолепные огромные кучевые облака, полные неистовства и размаха. Они были белыми и темно-серыми и несли дождь, заполняя небо. Старые деревья сердились на них и на ветер. Они хотели, чтобы их оставили в покое, хотя и нуждались в дожде. Он снова отмыл бы их дочисто, смыл всю пыль, их листья заблестели бы опять. Но им, как старым людям, не хотелось, чтобы их беспокоили. В саду было так много цветов, красок, каждый цветок исполнял танец, прыг-скок. Каждый листок был в движении, и раскачивались даже травинки на небольшом газоне. Две старые худые женщины пропалывали его. Две старушки, состарившиеся, до времени, тощие и оборванные. Они сидели на газоне, на корточках, болтали и неторопливо пололи траву. И они были не целиком здесь. Они были так же и где-то в другом месте, унесенные своими мыслями, хотя пололи и разговаривали. Они... В... Выглядели понятливыми, смышленными, и у них были живые глаза, но, по-видимому, слишком большое количество детей и отсутствие хорошей пищи сделали их старыми и измученными. Вы стали ими, а они были вами, травой, облаками. Это не было словесным мостом, который вы переходили из жалости или из какого-то смутного неведомого чувства. Вы вообще не думали, и ваши эмоции молчали». Они были вами, а вы ими. Расстояние и время исчезли. Подъехал автомобиль, и шофер тоже вошел в этот мир. Его застенчивая улыбка, приветствия были вашими, и вы недоумевали, кому он улыбается и кого приветствует. Он ощущал легкую неловкость, так как это чувство быть вместе было для него не совсем привычным. Женщины и шофер были вами. А вы были ими. Барьер, который был выстроен, исчез. И с плывущими над головой облаками все это казалось частью расширяющегося круга, который включал в себя так много всего, грязную дорогу, ослепительное небо и прохожего. Это не имело никакого отношения к мысли. Мысль в любом случае весьма ничтожная вещь, и чувство никак в этом не участвовало. Это было как пламя. прожигающаяся дорогу через в с ё не оставляя следов, пепла. Это не было переживанием с его памятью и повторением. Они были вами, а вы были ими. И это умерло вместе с умом. Какое странное желание – показать себя или кем-то быть. Зависть означает ненависть, а тщеславие развращает. Кажется, что так невозможно… Трудно быть простым, быть тем, что вы есть, и не притворяться. Очень трудно быть тем, что вы есть, и не пытаться чем-то стать, что как раз не слишком трудно. Вы всегда можете притвориться, притворяться, носить маску, но быть тем, что вы есть, чрезвычайно сложное дело. Так как вы все время меняетесь, вы никогда не бываете тем же самым. И каждый момент открывает новую грань, новую глубину, новую поверхность. Вы не можете быть всем этим в каждый момент, так как каждый момент несет с собой свою собственную перемену. Поэтому, если вы вообще разумны, вы откажетесь от того, чтобы быть чем-то. Вы думаете, что вы очень чувствительны, и вот какой-то случай, промелькнувшая мысль, показывает, что это не так. Вы думаете, что вы умны, начитаны, н й артистичны, моральны, но миновав какой-то жизненный поворот или кризис, вы обнаруживаете, что ничего этого нет, что вы глубоко честолюбивы, вы завистливы и неумелы, грубы и беспокойны, вы все это, раскрывающиеся шаг за шагом и поворот жизни за поворотом, вам же хочется чего-то длительного, постоянного, но конечно только того, что выгодно и приятно, поэтому вы гонитесь за этим, а в с ё множество других ваших «Я» устраивает шум и отстаивает каждый свое право идти своим путем и реализовывать себя. Поэтому вы становитесь полем битвы, полем честолюбивых и вообще всяких устремлений, со всеми их удовольствиями и страданиями, достижениями, завистью и страхом. Слово «любовь» включает, включается во все это ради респектабельности, чтобы удержать семью вместе, но вы находитесь в плену своих целей, пристрастных идей и видов деятельности, изолированы и громко требуете признания и славы. Вы и ваша страна, и ваша партия, и ваш утешительный Бог. Так что быть тем, что вы есть, чрезвычайно трудное дело. Если вы не совсем спите и хоть сколько-то чутки и бдительны, вы знаете все это и скорбь всего этого. Поэтому вы топите себя в своей работе, в своей вере, в своих фантастических идеалах и медитациях. Тем временем вы стали старым и подошли к краю могилы, если уже не мертвы внутренне. Отбросить все эти вещи с их противоречиями и все возрастающей скорбью и быть ничем. Самое естественное и разумное, что можно сделать. Но прежде чем вы сможете быть ничем, вы должны откопать все это. Откопать все, что скрыто, вытащить это на свет. И тем самым понять. Чтобы понять эти скрытые потребности и побуждения, вы должны осознавать их. Без выбора. Как это происходит со смертью. Тогда в акте чистого видения они захереют и отомрут. У вас не будет скорби, и вы будете как ничто. Быть как ничто не означает негативного состояния. Само отрицание всего, чем вы были, есть в высшей степени позитивное действие. Позитивное не в смысле реакции, к о т о р а я представляет собой бездействие. Именно это бездействие является причиной скорби. Такое отрицание и есть свобода. Это позитивное действие дает энергию. А только лишь идеи энергию рассеивают. Идея – время. А жизнь во времени означает распад, скорбь.